Те, кто прав. Глава 4, часть 2. Гигантская фигура внезапно приземлилась на мужчину перед корой. Ну, она приземлилась на группу людей, которые сгруппировались вместе для защиты, но сути дела это не меняло. После того, как солдаты империи любезно смягчили его падение, фигура выпрямилась, почти достигая по росту кору. Его голову закрывала балаклава, оставляя только узкую прорезь, в которой виднелись жёлтые глаза. А массивный плащ скрывал тело. О принадлежности к какой-либо стороне и речи не шло. Мало того, что он нагло напал и убил имперских солдат, но и его одежда была полностью серебряного цвета. Единственным выделяющимся элементом на которой было изображение большого чёрного орла на спине. Песочный человек был в буквальном смысле завернут во флаг республики Ишигар. «Истинная тьма!» Внушающий ужас голос разнесся по округе, после чего таинственную фигуру окутал купол тьмы, разросшийся до чуть более 20 метров в диаметре. Солдаты с края сферы инстинктивно отступили от нее подальше. Истинная тьма поглощала область вокруг чернокнижника, уничтожая всяк входящий в нее свет. Однако это не означало, что это заклинание наносило какой-либо ущерб. Впрочем, их решение, безусловно, было правильным, поскольку вскоре изнутри этого мира тьмы до них донеслись раздирающие душу крики и неприятные хрустящие шумы. И затем, спустя несколько секунд, из тёмного пузыря доносилась только могильная тишина. Один из находящихся рядом высокопоставленных офицеров отдал приказ готовиться к атаке, и солдаты быстро выполнили его сформировав стену из щитов, охватывающую весь периметр черной полусферы, оставляя между ними расстояние в 4-5 метров. Республиканские войска все еще удерживали линию обороны на участке с пробитой стеной форта, что находилось примерно в 100 метрах к югу от их местоположения. Увиденный ими противник, кем или чем бы он ни был, находился в полной изоляции от сил союзников и не имел надежды на подкрепление. Конечно, они этого еще не осознавали, но выполнять роль скулящего ничтожества, что умаляет о подкреплении, суждено не ему. Прежде чем эффекты заклинания прошли и сфера рассеялась, из нее выбежало несколько фигур. Возглавляла атаку, что вполне ожидаемо, Кора, чьи раны исчезли, а недостающая рука отросла обратно. Все это случилось благодаря зелью восстановления, которое Бокси любезно заимствовал у эльфов. Жадный сундучок уповал себя тем, что она досталась ему бесплатно, и в сложившейся ситуации это было лучше, чем потратить более половины своего МП посреди боя, повторно призывая фамильяра. Поэтому, когда дело дошло до его использования, мимика не мучили сомнения. «Почти». Бес вытянула руки по сторонам, словно готовясь кого-то обнять, а затем резко потянула их навстречу друг к другу. «Громобой!» Столкнувшись, две пары ладоней породили взрывную силу, создав мощную ударную волну, что прошла насквозь окружающих ее врагов. Те, кто стояли прямо перед ней, не выдержали давления и были сбиты на землю, только одной грубой силы от ударной волны, в то время как те, кто находился вокруг и позади демоницы, побросали оружие и с болью на лице хватались за свои уши. Как и ожидалось от боевого искусства Берсеркера, они были чрезвычайно эффективны для тех, кто слабее пользователя, Чудовищное тело беса лишь еще больше усиливало его потенциал. Рядом с ней выпрыгнуло другое существо, которое тут же протаранило своей головой оборонительный периметр солдат Империи. Оно было размером с лошадь. По форме больше напоминало ящерицу, а плотью ему служила расплавленная порода. И хотя при нормальных обстоятельствах они, возможно, смогли бы блокировать его незамысловатую атаку, солдаты все еще оправлялись от громобоя коры. Конусообразная ударная волна либо сбросила их вниз и лишила чувства равновесия, либо разорвала их барабанные перепонки. Пока они находились в столь незавидном состоянии, расплавленный страж мог без особой сложности пробивать их строй, оставляя за собой полыхающие пламенем следы. Владелец волшебного существа вылетел из полусферы тьмы спустя несколько секунд, после первых двух. Обычно фетишистские одежды ксеры превратились в красивое платье серебристого цвета отмечая ее временную лояльность к силам остроухих. Платье оставляло спину полностью открытой, не имело бретелек и шло в комплекте с короткой юбкой с разрезом на бедре, дразня окружающих видом между ног, ведь суккуба не носила нижнего белья. Ранее Ксира под покровительством невидимости незаметно вошла в область, покрытую истинной тьмой, и после получения приказа от ее любимого мастера уже начала делиться пламенем своей страсти с войсками Империи, Или, если смотреть на всё это с более объективной точки зрения, она гоготала, как прокажённая маньячка, заживо сжигая людей огненными шарами, огнемётами и заклинаниями инферно. Обычно они приняли бы ответные меры, но какими бы профессиональными ни были солдаты Империи, они всё ещё оставались людьми. И сейчас их закалённые сердца дали слабину, предаваясь панике и смятению. И их вполне можно понять. Вначале этот сумасшедший дворф потом крылатая женщина с ледяным выражением на лице, которую, казалось, вообще не волновали смерти союзников. Предзаключительной точкой в этой истории стало появление ужасающего демона, а финалом темный купол и доносящиеся из него крики и стенания. Они едва держали себя в руках, когда формировали защитный периметр, но вскоре на них вновь налетела эта чокнутая, краснокожая берсерк, которая к тому же полностью вылечилась и сопровождалась еще двумя демонами, схожей с ней мощи. Но формально один из них был больше похож на Элементаля или Голема, и его боевая сила и близко не стояла к Коре или к Сере. Однако для утративших в себя веру имперских солдат это не имело значения. Заклинание «Истинная тьма» рассеялось через несколько секунд после того, как показалось это адское трио. Десятки солдат, которые находились там на момент активации заклинания, как сквозь землю провалились. Единственными следами их существования было и несколько луж свежей крови и неисчислимое количество окровавленных, и искромсанных в хлам частей брони, хаотично разбросанных вокруг. Но людей сломило не это. Они уже более или менее отказались от мысли, что их сослуживцы выйдут из этого пространства живыми. Но не увидеть даже тел... Одной этой картины было достаточно, чтобы заставить их спины покрыться холодным потом. И тут они заметили одинокую фигуру в центре этой неестественной бойни. Один взгляд в направлении этого существа приводил к тому, что их сердца бились сильнее, во рту становилось сухо, а к горлу подкатывал комок слюны. Оно было два с половиной метра в высоту, пропитанное с ног до головы в свежей крови, маниакально смеясь с поистине нечеловеческим голосом, Оно источало на окружающих зловоние самой смерти. Шок, полученный от созерцания этого ужасающего зрелища, в сочетании с эффектами палача человечества и ауры отчаяния, давил на умы людишек с такой силой, что сопротивление и речи быть не могло. Все было настолько плохо, что закаленные во многих боях солдаты вместо организованного отступления просто побежали, куда глаза глядят. Они бежали изо всех сил, толкая сослуживцев, и затаптывая уже упавших, по пути рефлекторно выгружая различные ненужные жидкости из организма. Тот незнакомец, нет, монстр, понёсся к отдаляющимся спинам и нагнал убегающих в одно мгновение. Затем он голыми руками начал беспощадно отрывать конечности солдат, и те немногие люди, что были достаточно храбры, чтобы оглянуться назад, поняли, что большинство этих оторванных конечностей исчезало где-то под массивным плащом существа. В какой-то момент это живое воплощение смерти подняла меч у одного из трупов и начало такую резню, что там ничем не уступала таковой у Хильды, с такой же безжалостностью прорезая себе путь вперёд. Однако вместо того, чтобы резать людей на относительно ровные половинки, как то делала Берсерк, меч монстра превращал людей в безликую мясную пасту. но ну, технически... Даже если из-за внешних физических воздействий он теперь выглядел не затейливым куском стали, он все еще считался мечом, на что рассчитывал его нынешний владелец. Уровень повышен. Поздравляем! Теперь вы танцующий с клинком 18-го уровня. Сноровка плюс 2. Выносливость плюс 2. Сила плюс 1. Ловкость плюс 1.